Анна Ковальди, «Контакт», Надис, 7 лет новой эры, глава первая, «Обречённость». — Наоми, ты куда запропастилась? — Прости, сегодня сама не своя. Ночью Иния несколько раз просыпалась, а по пути на ферму я натолкнулась на серхо. — Какой настойчивый! Нравишься ты ему. Чего не пустишь к себе ночевать? Он сильный, его защита тебе бы пригодилась. В душе я поежилась при одной мысли о такой возможности. Ли, у меня дочь, ты не подумала, как она воспримет появление в нашей каюте чужого мужчины. Она неминуемо повзрослеет и все поймет. А вот твои лучшие годы уйдут. К тому же у вас двухуровневый жилой блок. Тут подруга попала в точку. Пусть мы сыне остались вдвоем. Но из семейного блока для фермеров нас не переселили. В то время, когда погиб Солди, каждый из нас жил надеждой, что вот-вот все изменится. И изнурительная каждодневная работа на фермах, что прокормили два поколения наших сородичей, прекратится, да и ютиться в чреве на дис мы скоро перестанем. Ведь мы долетели. Смогли добраться до заветной цели, последней надежды моего народа. Потому никого уже не заботили такие мелочи, как наше выселение. Предположительно, Вскоре нам всем предстояло покинуть станцию и начать колонизацию нового мира. А затем этот вопрос перестал быть значимым. «Что-то в нем меня до ужаса пугает», — призналась я в истинной причине своего упорного сопротивления. «Не заметить, что Серхо ходит вокруг меня кругами, было невозможно». Но защитник при всей своей привлекательности и значимой роли в нашей общине на каком-то инстинктивном уровне вызывал отторжение, заставляя вновь и вновь шарахаться от малейшего знака внимания с его стороны. Лира смеялась, как всегда ее смех прозвучал отрывисто и грубовато. «Должно быть мужественность. Ты не забыла ли еще о том, каково это быть с мужчиной? Шесть лет одна!» «Ты всерьез полагаешь, что сейчас мне надо думать о постоянном спутнике жизни?» «Как будто других проблем нет». Подхватив шланги с питательным раствором, мы, продолжая болтать, привычно двинулись вдоль бесчетного числа рядов с пищевыми грибами. На первый взгляд, эта работа не показалась бы кому-то сложной, Но если весь день провести с поднятыми вверх руками, ячейка за ячейкой, пополняя питательный раствор в бесконечных уходящих высоко под потолок ярусах растительных отсеков, к вечеру сил не останется даже на ужин. Именно. На кону вопрос выживания. А ты молодая и сильная женщина. Я удивляюсь, как это тебе еще не назначили принудительное материнство. И снова по больному. Я сама частенько страшилась получить сообщение об обязательстве роженицы. Фермеров большей частью не трогают, среди нас мало женщин, а желающих встать на наше место не так много. Из-за беременности работать в полную силу невозможно. Я надеюсь, что, как и прежде, принуждать к материнству будут свободных женщин, меньше занятых в жизнеобеспечении станции. Пока языки болтали, руки споры и умело обрабатывали уровень за уровнем. Было множество попыток автоматизировать этот труд, установить равномерную подпитку каждой ячейки, но все они неизменно приводили к страшным для нас результатам – падению урожайности, а порой и гибели нескольких секторов плантаций. Автоматика не способна была оценить уровень потребности в подпитке, что любой опытный фермер видел невооруженным взглядом. Какие-то ячейки мы заполняли питательным раствором до отказа, какие-то лишь частично – а были и те, что мы оставляли неприкосновенными до следующего дня. Пищевые культуры гидропонных ферм очень чувствительны к подпитке, а их гибель лишит обитателей надис еды. «Наоми, очнись! Нас осталось около 300 земвеков. А ведь когда станция опустилась на планету, ее население перевалило за 500. Не мне рассказывать тебе об этом. Вы потеряли солди, оставшись без защитника и кормильца. А что будет через 50 лет?» «Даже без вмешательства дикарей мы исчезнем, если не будем размножаться. Тогда и еды с ферм будет требоваться все меньше, и у женщин, занятых на работах, здесь найдется время для вынашивания детей. Пастырь скоро пришлет тебе известие, не сомневайся». Руки дрогнули. Я едва не промахнулась, крепя шланг к очередной ячейке. Оставшись без мужа и опасаясь именно этой участи, я продолжила работать на ферме. Слишком трудно было представить рядом с собой кого-то, кроме Солди. Невольно я коснулась рукой ладонки, висящей на шее, единственного, что осталось от мужа. Пусть мы провели вместе не так уж много времени и до назначения семьей едва ли виделись, но муж всегда нравился мне рассудительностью характера и желанием устроить между нами все на условиях поддержки и взаимопонимания. Тогда, за год до подлета на диск цели планете Ленора, Сотни погруженных в специальную кому колонистов стали пробуждать, и я была в их числе. Солди был в бригаде медиков, занимавшихся нашим восстановлением. Он принадлежал к неспящим потомкам членов экипажа, когда-то покинувших наш гибнущий родной мир. Мой муж родился, вырос и обучался на Надис, в отличие от меня он никогда прежде не видел живого мира. Впрочем, Земва, какой я ее запомнила, тоже умирала» разрушенное и зараженное смертоносным оружием, созданным своими обитателями. «Они вполне могут прислать к тебе Серхо, если он вызовется сделать тебе ребенка. К мнению таких, как он, прислушиваются. Он из военных, сильный и здоровый. Он из тех, кто защищает нас и Надис. От такого мужчины будут достойные дети. Ты даже можешь заранее запросить данные. Он наверняка уже брал к себе в каюту женщин, которые получили назначение». «Я бы предпочла кого-то из фермеров, хотя бы знаю их лучше. И доверяю больше». Ли, конечно, права. Мне не избежать общей участи. Права она и в том, что без этого мы неизбежно погибнем. Глупо винить во всем жестокость этого мира, отобравшего у нас и Солди. Нас сюда никто не звал. Мы явились сами и пришли как завоеватели. Для многих женщин замужество не стало основанием для отказа от принудительного материнства – и часто делать им детей поручали совсем не мужьям, чаще таким, как Серхо. У нас нет роскоши выбирать, все мы в одинаково бедственном положении. Если следующее поколение не станет сильнее, нас и вовсе не останется. Наоми, мы все надеемся, что однажды сможем совсем покинуть станцию, а за пределами Надис нужнее те, кто может противостоять Ленорцам. Это глупо. «Даже снаружи надо выращивать для себя пищу», – буркнула я в ответ, глубоко убежденная, что военные куда менее важны для поддержания жизни. А отогнать дикарей все равно не получается. «Мы найдем способ закрепиться», – убежденно возразила Ли, твердя общую мантру последних лет. «А во что еще нам верить, кроме надежды? Если в реальные факты, то мы обречены».